Глава 2. Надежда на перемены. «Карин, иди сюда», — позвала меня неожиданно вернувшаяся домой мама. «Нам нужно поговорить». Я удивленно выглянула из своей маленькой комнатки и медленно поднялась с кровати. Нынешняя работа мамы подразумевала круглосуточное нахождение рядом с пациентом, поэтому дома она появлялась редко. В прошлый раз мы виделись несколько дней назад, когда ей пришлось забирать свою нерадивую дочь из отделения городской стражи. Она тогда была очень расстроена, но внешне оставалась собранной и спокойной. Строго отчитала меня за проступок, потом выслушала сбивчивые объяснения, проводила до маленькой квартирки, которую мы с ней снимали, и снова ушла. На самом деле, мама знала, что иногда я хожу в бордель лечить девочек, и, конечно, давно запретила мне это делать. Она сама много работала, но денег нам с ней все равно не хватало, и я старалась хоть как-то ей помочь, пусть и пойдя против ее воли. Мы всего полгода назад переехали в Ворт из провинциального Кисмота, и причина тоже была во мне — К сожалению, оказалось, что в столице все намного дороже, сложнее, непонятнее. И пока у нас с мамой так и не получилось наладить здесь жизнь. Я неоднократно предлагала перебраться в городок попроще, но мама отказывалась. А около месяца назад она получила работу с сиделкой у какого-то довольно богатого лорда и с тех пор почти не появлялась дома. Да, платили там прилично, но мы с ней стали видеться очень редко. Тогда-то я и нашла себе подработку целителем в борделе. Там никого не интересовала моя лицензия, был важен лишь результат. Силы у меня хватало, а вот опыта нет. Но я изучала книги по целительству из общественной библиотеки и пока с особо сложными случаями не сталкивалась. Ясное дело, что платили мне намного меньше, чем дипломированному специалисту, зато у меня появились хоть какие-то деньги. Но теперь об этом заработке можно было забыть. А без лицензии, с одним школьным образованием, взять меня могли только официанткой, да и то лишь после того, как отработаю назначенное стражами наказание. «Карин», — вздохнула мама, наблюдая, как я подхожу ближе. «Присаживайся». Она была, как всегда, опрятно одета. Спину держала прямо, голову ровно. Даже в простом платье из дешевой ткани и с самым обычным пучком вместо изысканной прически умудрялась выглядеть истинной аристократкой. Да, моя мама родилась в графской семье. Когда-то ее ожидало блестящее будущее, но появилась я, и жизнь юной леди Верзалии стала совсем иной. Мама никогда не говорила мне, что жалеет о своем решении родить ребенка. Наоборот, называла меня своим счастьем, любила, учила, помогала. Но иногда в ее глазах стояла такая темная горечь, что мне становилось больно. К собственной участи бастарда я давно привыкла, а за нее было обидно. В свои 38 мама выглядела замечательно. Правда, мы с ней были мало похожи. Она блондинка, я шатенка. Она хрупкая и невысокая, а я, пусть и стройная, но выше ее на голову. Она утончённая и манерная, настоящая леди со слабым целительским даром. А из меня, к сожалению, леди не получилось. Зато магии во мне было с избытком. Да только без диплома я не имела права применять свои таланты и уж тем более брать за это плату. А на обучение в академии денег у нас не было». По словам мамы, и магию, и внешние черты я унаследовала от отца. Правда, я никогда его не видела, даже имени не знала. Мама отказывалась рассказывать о нем. А однажды и вовсе призналась, что пообещала ему сохранить его отцовство в тайне. Когда-то мне было интересно выяснить правду, найти папу, а потом я просто смирилась. Если мы были не нужны ему все эти годы, то какой смысл вообще его разыскивать? Сегодня мама показалась мне напряженной и даже немного растерянной. Когда я села за пустой стол на нашей маленькой кухне, она заняла место напротив, отвела взгляд в сторону и тихо сказала. «Лорд Вальтер сделал мне предложение». «Какое?» — не поняла я. Мама продолжала смотреть в боковую стену, но пояснила. «Он хочет, чтобы я стала его женой». Я откровенно опешила, а в голове завертелись обрывки фактов. Мама уже месяц жила в доме этого лорда. Сначала была его сиделкой, он пострадал после аварии. Но две недели назад почти поправился, даже начал сам выходить из дома и в постоянном уходе не нуждался, но маму не отпустил. Теперь хотя бы стало ясно, почему. «И что ты ответила?» — спросила я, подперев голову рукой. «Я не знаю», — попросила дать время подумать. С тяжелым вздохом призналась она и только теперь посмотрела мне в глаза. «Он хороший, добрый, обещает обеспечивать и меня, и тебя, даже готов дать тебе свою фамилию». «Мам!» — я потянулась через стол и поймала ее напряженную руку. «Это всё неважно. Скажи, он тебе нравится? Ты готова жить с ним?» Ты хочешь стать его женой? Если это просто жертва ради меня и денег, то, прошу тебя, не надо. Я уже взрослая, и меня вполне устраивает моя фамилия. Она поджала губы и опустила голову. Твою фамилию, как и мою нынешнюю, я просто придумала, с горькой иронией произнесла моя родительница. Ри, это шанс для тебя получить ту жизнь, которой ты достойна которую заслуживаешь по праву рождения. «Мама, послушай», — я крепче сжала ее чуть дрожащую ладонь, «ты не любишь этого лорда. Если бы любила, согласилась бы, ведь от вашего брака столько плюсов. И если говоришь сейчас со мной, значит, замуж и не хочешь». «Не хочу», — она опустила плечи и отрицательно покачала головой, «но тебе нужно учиться». «Я тут кое-что узнала», — ответила я. Говорят, что в Академии в Карсте новый ректор добился того, чтобы на первый курс всех одаренных принимали бесплатно, а по окончании выдавали справку о начальном магическом образовании. Об этом даже в сегодняшней газете написали. «Мам, если слухи правда, то для меня это шанс. Поехали в Карст. Сейчас как раз идет набор студентов. Я обязательно поступлю». В глазах мамы будто промелькнул тусклый огонек надежды, но она пока не спешила отвечать. «Ты и так пожертвовала ради меня многим», — продолжила уговаривать я. «Пожалуйста, не нужно выходить замуж, если ты этого не хочешь. Мы справимся, обещаю тебе». Она всхлипнула, но крепко сжала мою руку в ответ. «Ты у меня замечательная, Ри», — прошептала она. «Самое лучшее». «Самая любимая. Я так хочу, чтобы ты была счастлива. Я никудышная мать. Думала, все смогу сама, а в итоге мы с тобой только и делаем, что сводим концы с концами. Я очень люблю тебя, мамочка. У нас обязательно все будет хорошо. Давай поедем в Карст». «Ладно». Она еще раз всхлипнула и снова приняла привычный спокойный вид. Мама очень редко позволяла себе слезы и всегда быстро брала эмоции под контроль. Так получилось и сейчас. «Сколько тебе еще отрабатывать наказание?» — спросила она, глядя на меня без малейшего упрека. «Три дня», — ответила я и тут же добавила. «Штраф я уже выплатила, он оказался не таким уж и большим». «Умница». Мама тепло улыбнулась, поправила волосы и, обреченно вздохнув, поднялась на ноги. «Ты права, милая. Я не хочу замуж за лорда Вальдера Роуста и не пойду. Мы с тобой уедем в Карст, и ты обязательно поступишь в Академию. Я слышала в этом городке теплый климат, и даже пальмы растут. Думаю, мы сможем там прижиться». Я тут же вскочила на ноги, обогнула стол и крепко обняла маму. Не думала, что она так легко согласится на мое предложение, но зато теперь меня переполняли поистине яркие эмоции. В этот момент я была почти счастлива, а в душе появилось чувство, что теперь все у нас обязательно будет хорошо, все наладится. Отучусь год, получу документ, позволяющий использовать дар в работе. А если повезет, то продолжу учебу и стану настоящим дипломированным магом. Но разве это не повод для искренней радости? Слухи о том, что первый год обучения в Академии Карста теперь стал бесплатным для всех одаренных, оказались чистой правдой. Эта новость прогремела на всю республику, разошлась с невероятной скоростью и подарила шанс на лучшую жизнь невероятному количеству магов. И я радовалась вместе с ними, пока не осознала, что теперь все они дружно ринутся в карст. Нам с мамой чудом удалось купить два последних билета на поезд в нужном направлении, причем места нам достались в разных вагонах. Но мы взяли их, ведь иных вариантов уже не осталось. В самом же Карсте теперь творился настоящий хаос. Мест в гостиницах не осталось. Люди спали на вокзалах, на лавочках, в скверах или занимали заброшенные и полуразрушенные дома, коих тут было действительно много. Десять лет назад в нашей Ферсии случилась революция, быстро перешедшая в гражданскую войну. Короля свергли и казнили, и страна раскололась на два лагеря. Одни выступали за монархию и старые порядки, другие требовали республику и глобальные перемены. Тогда из-за боев пострадали многие города, а полностью восстановили пока только столицу. А в карости, где и был убит прошлый правитель, до сих пор целые кварталы вблизи развалин дворца оставались брошенными. Но когда перед тобой стоит выбор, спать на улице или в пустом полуразрушенном доме, В любом случае предпочтешь наличие над головой хоть какой-то крыши. Мы с мамой прибыли в Карст странним утром. За день обошли едва ли не весь город, до последнего надеялись снять хоть какую-нибудь комнатку. Но проблемы тут были не только с ночлегом, но и с едой, потому что город оказался попросту не готов к такому безумному наплыву гостей. В академии вовсе творилось нечто непостижимое. Люди приходили к воротам, записывались в очередь на вступительные экзамены. И когда я сразу после приезда добралась до листочка с записью, то была там уже 518-й. «Приходи завтра к вечеру», — посоветовал парень, который эту запись вел, а потом пропускал по ней через ворота. «Думаю, как раз подойдет время твоей очереди». Поселились мы с мамой в заброшенном двухэтажном домике почти у самых стен разрушенного дворца. Здесь повсюду дико фонило темной магией и настоящей жутью. Маминого дара хватило лишь на то, чтобы сплести силовые линии в защитный купол, а напитывала его уже я. Кстати, в отличие от меня, у мамы хотя бы была лицензия ассистентки-целителя, которую она получила, закончив курсы еще до революции, когда с этим было намного проще. Сейчас такие документы выдавали только в академиях. Вместе с нами в этом доме ночевало еще несколько семей, благо комнат тут хватало, а в некоторых даже осталась мебель. Ужинали мы все вместе на просторной кухне, скинулись по феру с человека, купили продукты, приготовили вполне приличную похлебку с овощами, да еще и на завтрак осталось. «Я слышала, что к вечеру в листке записи уже было две с половиной тысячи человек», — сообщила за ужином Миранда, взявшая на себя обязанности старшей по кухне. На вид ей было лет 30, и она тоже приехала поступать, а с ней еще и три младшие сестры. «Боги!» Удручённо выдохнул сидящий рядом со мной Вилд, молодой рыжеволосый парень с сильным огненным даром. Он прибыл в Карст по той же причине, что и все остальные. А я в списке, 303-й. Документы начнут принимать уже завтра, и, боюсь, я буду в пролете. «Я 92-я», — проговорила утонченная брюнетка лет 25, видимо, из разорившейся после революции аристократии. «Хочешь сказать, что у меня тоже шансов нет?» «Шансы есть у всех», — строго сказал Мирай. Он среди нас всех был самым старшим, привез поступать 18-летнюю дочь Луру. Хотя, как по мне, сделал это зря, ведь у нее толком не было магии. «Да, в сегодняшней газете писали, что, по словам ректора, шансы будут у всех, кто приехал», — проговорила моя мама. Приемная комиссия даст возможность каждому. Да, поступят только 100 человек, но в следующем году можно будет снова попытать счастье». «Только 100 из двух с половиной тысяч?» — покачала головой Миранда. «Это же нереально!» «Зато есть хоть какая-то возможность учиться для тех, у кого нет денег на оплату обучения», — напомнила собравшимся я. «Все мы приехали сюда, чтобы попробовать что-то изменить в жизни и должны быть благодарны уже за этот шанс». «Тебе-то не о чем волноваться», — ехидно бросила брюнетка-аристократка. Её имени я не запомнила. «С таким-то впечатляющим уровнем дара тебя точно возьмут». И вроде говорила она приятные для меня вещи, но в голосе чувствовался яд, а во взгляде читалась черная зависть. Вокруг и так было слишком много темной магии, которая сама по себе удручала и заставляла находиться в постоянном напряжении, а чужая злоба только усиливала этот эффект. «Обязательно возьмут», — уверенно сказала моя мама. «Примут всех, кто пройдет вступительные испытания». В газете говорилось, что будет два этапа — проверка уровня дара и оценка теоретических знаний. «Скорее всего, там будут спрашивать основы магии и оценивать общую образованность», — кивнула я. «Давайте настраиваться на то, что пройдут все», — улыбнулся Вилд. «А уже завтра узнаем, кто будет учиться, а кто отправится домой. Пока же гадать бессмысленно, но накручивать себя не стоит». Мы все с ним согласились, а мудрая Миранда перевела тему. Начала расспрашивать, кто откуда приехал, как добирались, ведь далеко не всем повезло с поездом. Так разговор быстро ушел от напрягающей и волнующей всех темы, и даже на душе стало спокойнее. И только уже ложась спать, я снова подумала о завтрашнем поступлении. У меня действительно был высокий уровень дара, да и в школе я училась хорошо. Умела делать некоторые артефакты, зелья, создавать плетения — Но ведь я в списке далеко не в первой сотне. Что если сто человек на первый курс наберут раньше, чем до меня дойдет очередь? Ох, надо было наплевать на оставшиеся дни отработки наказания и выехать сразу, как увидела в столичной газете, заметку о бесплатном обучении. Ну что уж теперь делать? Нужно дождаться завтрашнего дня и сделать все возможное, чтобы поступить». В академию я отправилась с раннего утра. Слишком боялась пропустить свою очередь. Но когда добралась до ворот, увидела две огромные очереди. В первой стояли те, кто уже значился в списках на прохождение испытания, а вторую занимали те, кто только собирался записаться. И поначалу все было довольно спокойно. Одних пропускали по 20 человек на территорию, других записывали и отпускали. Но потом из академии начали выходить те, кого не приняли, и оказалось, что из первой двадцатки до дальнейших испытаний допустили только одного парня. «Да это все фикция!» — вдруг крикнул один из вышедших, остановившись перед нашей очередью. «Они берут только тех, у кого уровень дара выше семерки, а на остальных даже не смотрят». «Но как же так?» — возмутилась рыжеволосая высокая девушка. «Это неправильно, ведь для тех же артефакторов не нужна мощная магия!» «У меня шестерка, воскликнул молодой парень. «То есть меня не возьмут? А у меня тройка. Но я отлично знаю теорию. Это несправедливо. Негодяи, гады!» И градус настроения толпы начал стремительно возрастать. Вокруг все сильнее чувствовалась нарастающая агрессия. Люди злились, спорили, ругались. Кто-то даже начал драться, но дебоширов быстро разняли. «Да хватит вам нагнетать!» — рявкнула пожилая женщина, стоящая в очереди вместе с юной внучкой лет 16 на вид. «В любом случае отчаиваться рано. Вы все уже здесь, значит, должны попытаться поступить». А если кто-то против и готов сдаться, даже не попробовав, пусть не занимает чужое место и сразу возвращается домой. Толпа притихла, но напряжение всё равно никуда не ушло. Еще через час из второй двадцатки вернулись 17 человек, и все они выглядели паникшими и расстроенными, но как ни странно, никто не возмущался а потом вошедших и вовсе начали выпускать через другие ворота, расположенные с противоположной стороны территории Академии. Некоторые из них возвращались к нам и снова записывались на прохождение, а одна девушка пояснила. «Нам сказали, что сначала выберут тех, у кого высокий уровень дара, а потом, если останутся места, будут принимать и других. Шанс мизерный, но все же есть». Толпа немного воодушевилась. Люди чуть успокоились, даже начали шутить, улыбаться, а очередь на запись продолжала расти. Мою двадцатку запустили уже на закате, а едва мы зашли на территорию, дежурный закрыл ворота на замок и громко объявил, что на сегодня набор закончен и снова начнется завтра в семь утра. Люди в толпе, конечно, снова возмутились, но как-то без особого задора и потихоньку начали расходиться. За этот день в очереди устали все. Ну а последнюю группу поступающих, включая меня, проводили в большое здание, которому вела широкая аллея, и оставили в просторном холле на первом этаже. Дальше отсюда вызывали уже по одному. Когда назвали мою фамилию, за окнами уже стемнело, а в помещении загорелись множество желтоватых ламп. Я к этому времени так вымоталась, что даже волноваться не могла, а про себя решила, будь что будет. В длинном мрачном кабинете стояли несколько столов. За первым расположились две уставшие женщины, которые при моем появлении даже не подняли взглядов. «Положите руку на измеритель», — сказала одна. «Я уже видела, как выглядят подобные устройства», — Поэтому спешно вытирала вспотевшую от волнения ладонь штанину и медленно опустила ее на мутновато-белый камень сферической формы. Стрелка на прикрепленном к нему круглом циферблате тут же качнулась, сделала круг и остановилась на отметке 9. Отличный результат, проговорила вторая женщина, поднимая на меня взгляд. Направление магии? Универсал, ответила я, прочистив горло. Ее коллега уважительно покивала, написала что-то на листочке, поставила печать и отправила меня к следующим столам, где сидели двое мужчин преклонного возраста и седовласая особа лет сорока. «Давайте документы», — равнодушно бросила она, и я тут же опустила на ее стол удостоверение и выданную ранее бумажку с уровнем дара. Рассказывайте, как зовут, где учились, что умеете, кем видите себя в будущем?» Подперев голову рукой, спросил старичок в круглых очках. Я растерялась, но тут же заставила себя собраться с мыслями и начала. «Карин Лорет, Родилась в Латоре. Закончила с отличием школу, спецкласс для одаренных, начала я. «Немного разбираюсь в бытовых и лечебных артефактах знаю рецепты некоторых зелий. мама учила меня лекарским плетением легче всего из стихий мне подчиняется вода но и с остальными проблем нет хочу стать артефактором или целителем мечтаю пройти весь курс в академии и получить диплом похвально похвально равнодушно проговорил все тут же пожилой мужчина подкрутив сидуиус что ж «В таком случае ждем вас завтра на...» «Профессор Горн», — перебила его сидящая рядом женщина и протянула ему мое удостоверение личности. «Посмотрите-ка сюда». Тот обреченно вздохнул, перевел взгляд на документ, и его белые брови хмуро сошлись к переносице. «Что ж, жаль», — выдохнул он и протянул мне листок с моим именем, показаниями дара и печатью. Увы, Алта Лорет, вы нашей Академии не подходите. Примечание. Алта. Обращение к женщине, не имеющей отношения к аристократии Ферсии. Конец примечания.